РВП Соединенных Штатов. В предыдущих параграфах мы опирались на официальные данные. Настало время выйти за их пределы. Подавляющая часть валового внутреннего продукта Америки на самом деле состоит из услуг, предоставляемых людям, эффективность или даже полезность которых не всегда очевидна. Врачами иногда они могут убивать, как мы видели в деле с опиоидами, и чрезмерно оплачиваемыми адвокатами – хищниками-финансистами, тюремными охранниками и агентами спецслужб. В 2020 году ВВП даже включал в качестве добавленной стоимости работу 15 140 экономистов страны, большинство из которых являются первосвященниками лжи со средней годовой зарплатой в 121 тысячу долларов. Что же представляет собой американский ВВП, если очистить его от деятельности этой паразитической массы, не соответствующей никакому реальному производству богатства? Я собираюсь предложить упражнение, которое должно позабавить читателя. Сдуть ВВП с помощью нескольких персональных ненаучных оценок, чтобы прийти к реалистичной оценке богатства, ежегодно производимого в США, РВП, реальному внутреннему продукту. Я сделаю это с помощью расчета, смелость и точность которого должны принести мне Нобелевскую премию. Королевский банк Швейцарии, наградивший этой погремушкой стольких дотошных комиков, может хотя бы раз оценить простой и ясный ум. В предыдущей главе мы видели, что расходы на здравоохранение составляли 18,8% ВВП США, и это привело к снижению продолжительности жизни. Мне кажется, что реальная стоимость данных расходов на здравоохранение, учитывая полученные результаты, переоценена. В действительности существует только 40% этих расходов. Поэтому я собираюсь уменьшить его, умножив на коэффициент 0,4. Давайте вернемся к ВВП США в размере 76 тысяч долларов на душу населения в 2022 году. Отмечу, что в этой оценке 20% приходится на сектора экономики, которые бы я назвал физическими – промышленность, строительство, транспорт, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Эти 20% от 76 тысяч дают 15,2 тысяч долларов, которые я закрепил, объявив их реальными. Остается 60,8 тысяч долларов на голову для производства услуг – включая здравоохранение. Они, вероятно, не более реальны, чем само здравоохранение. Поэтому я применяю понижающий коэффициент 0,4 и к ним. Мои 60,8 тысяч долларов превращаются в 24,32 тысяч долларов. Добавляю 15,2 тысяч проверенного физического производства к 24,32 тысячам сокращенных услуг, я получаю РВП на душу в размере 39,52 тысяч долларов. Этот результат интересен тем, что в 2020 году ВВП на душу населения был немного ниже, чем ВВП на душу населения в Западной Европе. Для справки, в Германии – 48 тысяч долларов, во Франции – 41 тысяча долларов. Странно, порядок богатства на душу населения теперь совпадает с порядком показателей по уровню младенческой смертности – Германия лидирует, а Соединенные Штаты на последнем месте.